Параграф 3. Состав силлогизма. В состав силлогизма входят две посылки или предпосылки и заключение или вывод. Посылки и заключения содержат в себе термины. Терминами называются понятия, которые входят в состав посылок и заключений. Терминов всего 3. Меньший термин S, больший термин P и средний термин M. Меньший термин – это подлежащее заключение. Больший термин – это сказуемое заключение. Названия «меньший» и «больший» возникли потому, что сказуемое обычно бывает больше по объему, чем подлежащее. Средний термин не входит в состав заключения. Он обозначает то понятие, которое содержится в посылках и которое тем самым связывает посылки между собой. Средний термин это связующее среднее звено между посылками. Та посылка, в состав которой входит больший термин, называется большей посылкой. Та посылка, в состав которой входит меньший термин, называется меньшей посылкой. Например, большая посылка: все планеты шарообразны. М-П. Меньшая посылка: Земля планета. С-М. Заключение. Земля шарообразна. S-P. В данном силогизме Земля – меньший термин. S. Шарообразна. Больший термин. P. Планета. Средний термин. M. Термины в силогизме не различаются по признаку грамматического числа. Так, например, планета – единственное число и планеты – Множественное число представляет собой один и тот же средний термин. Термины могут выражаться не только одним словом, но и группой слов. Например, фосфор светится в темноте. Данное вещество не светится в темноте, следовательно, данное вещество не фосфор. В этом силогизме меньшим термином будет данное вещество, большим термином фосфор и средним термином светится в темноте. Таким образом, в этом случае средний термин состоит из трех слов. Обычно принято начинать силогизм с большей посылки. Но такой порядок, удобный при изучении силогизма, не является единственным способом его построения. В практике мышления мы чаще начинаем с меньшей посылки, от нее переходим к большей. Такой путь является естественным, так как прежде чем думать об общем правиле, законе, надо иметь факт, который вызвал бы мысль именно о данном правиле или законе. Мы сначала наблюдаем факт, а затем подводим этот факт под общее положение. Например, пионер-вожатый замечает, что один из пионеров явился на сбор без галстука. Вожатый делает этому пионеру замечание, которое может принять такую форму. Ты пионер, а все пионеры надевают в таких случаях красный галстук. Следовательно, и ты должен надеть красный галстук. В этом рассуждении на первом месте стоит меньшая посылка. Оно могло бы начинаться из заключения, из большей посылки. В дальнейшем изложении все примеры силлогизмов будут начинаться с большей посылки, так как такой порядок посылок более удобен при изучении силлогизмов.